Глава 50. -е. «Черт!» – выругался Моррисон. «Никак не могу связаться!» «Дай мне попробовать!» – попросил Лармер. Он нажал на контрольные кнопки, но оказалось, что в первом грузовом отсеке, где находились Норберт с Маком, никого не было. Как только пятеро добровольцев пошли во второй грузовой отсек, они потеряли визуальный контакт с первой шлюпкой, и, как слепые отдались на волю песчаного шторма. Над ними плыли ало-черные облака, но скоро поле их видимости сократилось из-за затяжного ливня. После того, как дождь кончился, землю накрыла густая завеса испарений. Погода стояла совершенно нелетная, но грузовой отсек был снабжен автопилотом и программой посадки. Их искатель был нацелен на маяк первой грузовой шлюпки поэтому им ничего не оставалось, кроме как сидеть и ждать, когда они долетят до Норберта. В теории все выглядело именно так, а на практике автопилот не мог справиться с ветровыми потоками, ревущими так громко, что их было слышно даже внутри отсека. Их маленький компьютер автопилот мог гарантировать им только, что они не свалятся на землю. Они мягко приземлились, И здесь началась комедия ошибок. Сначала Лаример, который разуверился в возможностях радио, обнаружил, что оно не принимает и не передает. Из-за недостатка мощности или, возможно, из-за сильной электромагнитной бури. А может, он слишком часто выходил на связь во время их лихорадочного спуска. «Ну, — предположил Моррисон, — они должны найти нас?» если мы не найдем их». «Ты в этом уверен?» Небо-небо почесал лысую голову. «Конечно уверен». И хотя Марисон говорил очень уверенно, он этого совсем не чувствовал. «В любом случае, они не бросят грузовой отсек, ведь эта штуковина стоит у ему денег Экону Эко-ну поднял глаза. «Нет, грузовые отсеки продают в комплекте с космическими кораблями, и на них не тратятся» как и на некоторые команды. Невеселая мысль. «В любом случае, — высказался Моррисон, — нам надо найти всего лишь Норберта. Профессор не бросит свое любимое детище». Это их слегка развеселило. Моррисон принес электронный детектор и попытался настроить его на волну Норберта. Маленький прибор зажужжал, но не показал направление. Моррисон проверил все направления, но детектор молчал. «По-видимому», — предположил Моррисон, — «его защитный панцирь отражает сигналы. Нам надо выйти отсюда. Возможно, снаружи мы сможем что-нибудь обнаружить». «Выйти отсюда?» — переспросил Лаример. «Мы не можем здесь оставаться», — настаивал Моррисон. «Если они действительно захотят нас найти, то у них ничего не получится». «Мы можем надеяться только на то, что найдем Норберта и собаку!» «Здорово!» — воскликнул Стейсон. «А что, если мы наткнемся на жуков?» «Но у нас есть оружие!» — настаивал Моррисон. «И ограничители! Чего еще нам надо?» Люди колебались, но было понятно, что они готовы выйти из отсека. Первым делом Моррисон велел им проверить оружие, Послышалось клацание металла. Все вставляли магазины в карабины и запасали плазменные сжигатели. «Готовы?» – спросил Моррисон. «Тогда пошли». Он с шумом открыл люк. Один за другим люди выбрались на поверхность. Первым делом они заметили, что очень плохо видно. «Действительно, в этом им не повезло». Стейсон решил, что видимость равна трём шагам. На ощупь они выбрались из грузового отсека и спустились на твёрдую землю. Отойдя от корабля всего на несколько шагов, они встали в круг, установили электронный детектор и попытались наладить его. Механизм жужжал, стрелка постоянно дрожала, но это были неточные и неясные сигналы. Наконец, моррисон решил пойти в том направлении где стрелка задержалась дольше всего туда велел он моррисон не знал куда они идут но знал что идти необходимо он уже понимал что зря вызвался идти добровольцем деньги это хорошо но вряд ли они пригодятся мертвым выстроившись вряд На близком расстоянии друг от друга добровольцы шли по равнине. Все пятеро держали ружья в состоянии боевой готовности. Туман вздымался вокруг них, как белые волны в море облаков, иногда закрывая их с головой, и тогда им казалось, что они окутаны белой ватой. Иногда рассеиваясь, и тогда люди видели головы и плечи впереди идущих, бесплотных, как духи. Но потом туман поднимался и хоронил их снова. Моррисон шел по компасу, чтобы не потерять направление, указанного детектором. Он гнал от себя мысль о том, что мог ошибиться. Стейсон, идущий в арьергарди, заставлял себя смотреть вперед, но все время вертелся. Он был уверен, что нечто большое и ужасное материализуется из тумана и схватит его. Это были сумасшедшие мальчишеские мысли. Он знал это, но не мог преодолеть страх. Его руки сжимали карабин, а ему хотелось держать гармонику. С ней он всегда чувствовал себя уверенно. Но она лежала у него в кармане, поскольку обе руки были заняты оружием. Он сжимал его так крепко, что у него сводило пальцы и поминутно проверял, все ли со стволом в порядке. Он мог добраться до гармоники, но знал, что оружие намного важнее. Потом туман снова опустился, и люди перестали что-либо видеть. Стейсон, пошатываясь, брел вперед, держа карабин наперевес, как слепой палку, пытаясь разглядеть что-либо в кромешной мгле. «Ну и за работенку он взялся!» И вдруг он споткнулся. Стейсон качнулся, но не упал. Перед ним шел Лаример, и он крикнул. «Лаример, это ты!» Ответа он не услышал. Если бы кто-то находился впереди него, то его можно было бы разглядеть. Появилась бы темная тень в бледном сияющем тумане. «Кто бы ты ни был, попытайся идти быстрей!» велел Стейсон. «Нам надо отсюда выбираться! Кстати, кто ты?» Он протянул руку и уткнулся во что-то, что принял за плечо Ларимера. Он почувствовал движение, и существо перед ним повернулось. Туман колыхнулся, и Стейсон увидел нечто слишком высокое для того, чтобы быть Ларимером или каким-то другим человеком. Такое высокое, что бедняге пришлось закидывать голову, чтобы рассмотреть его. Ошибки быть не могло. Это был чужой. И по его движениям Стейсон понял, что это не Норберт, это было живое существо. Парень попытался схватить карабин, но ремень опутал его левую руку. И к тому же существо находилось совсем рядом. Стейсон, закрыл глаза, и стал быстро и горячо молиться. Через некоторое время он открыл глаза. Чудовище прошло мимо, слегка задев его. Оглядываясь, оно пошло дальше, будто ища кого-то. «Эй, парни!» — крикнул Стейсон. «У нас появилась компания!» Люди, идущие впереди него, именно этого и опасались. Они видели чужого на расстоянии но постарались тихо проскочить мимо, чтобы не потревожить его. Все знали, что жуки плохо видят, но никто не знал, как они слышат. Однако теперь было неподходящее время это выяснять. Когда Стейсон нашел людей, они тихо шушукались. Моррисон по-прежнему шел впереди. Туман рассеялся, и вскоре добровольцы смогли разглядеть черные тени. Это были чужие, идущие в ту же сторону, что и люди. Они брели либо поодиночке, либо небольшими группами. Гиганты прошли мимо людей, не обратив на них внимания. А те шли след в след за вожаком, боясь оглянуться. Моррисон снова обрел уверенность в себе. Тут-то все и произошло. Туман сгустился снова. Отряд шел вперед на ощупь, стараясь сохранить равновесие, и вдруг в тишине раздались какие-то булькающие звуки. «Что это?» — спросил Моррисон. «Черт меня побери, если я знаю!» — ответил Лармер. «Все на месте? Назовитесь, но не очень громко!» Трое ответили, но четвертый, небо-небо, молчал. Моррисон рискнул позвать его. «Небо, небо! Где ты?» «Осторожно, друзья!» — предостерег их Моррисон. «Кажется, мы попали в беду». «Странно», — думал Моррисон, «но я почти уверен, что чужие схватили небо-небо, свернули ему шею, из которой хлынула кровь и утащили тело». Предполагалось, что ограничители скроют их от чужих. Но небо-небо определенно исчез, Видимо, произошло одно из двух, либо он потерял ограничитель, либо наткнулся прямо на чужого, хотя, возможно, он подошел к нему так близко, что чудовище учуяло его. «Шестиногие размножающиеся организмы! Нельзя об этом думать!» «Вы действительно должны смотреть в оба!» — обратился Моррисон к людям, которым не надо было об этом напоминать. «Должно быть, наш друг проявил беспечность. Туман снова поднимается. Возможно, мы найдем место, где сможем спрятаться». Туман медленно рассеивался. Видимость улучшалась, и Моррисон велел отряду развернуться веером. Добровольцы подчинились и, следуя за вожаком, двинулись прямо к чему-то напоминающему холм на горизонте. Они миновали группу чужих но теперь могли держаться от них на расстоянии жуки по прежнему игнорировали их за исключением одного он замер развернулся и медленно повернул голову что то заметил и побежал стейсон посмотрел налево и увидел чужого бегущего на него именно на него а не на других людей он вскинул ружье и выстрелил. Бесполезная пуля попала жуку вместо соединения лапы и плеча и лишь разозлила чудовище. Не обращая внимания на висящую лапу, чужой схватил Стейсона за талию. Несчастный закричал и постарался выстрелить. Чудовище открыло пасть, на секунду мелькнул двойной ряд зубов. В последний момент Стейсон попытался увернуться но зубы внутренней челюсти вонзились ему в левый глаз и рот пасти сомкнулись и из головы парня полез коричневатый мозг потом чужой отвернулся от убитого и снова повернул голову оставшиеся в живых замерли не осмеливаясь двигаться и не осмеливаясь стрелять чтобы не ранить товарищей впрочем оказалось что в стрельбе Не было необходимости, по крайней мере, в тот момент. Чужой повернулся и неуклюже побрел прочь группе своих сородичей. Моррисон снова заставил людей двигаться.